30. На то, чтобы разработать план, ушло мало времени, всего четверть часа. За это время адмирал даже успел связаться с генералом Ульманом, командовавшим наземными войсками, и узнать все о сложившемся положении. — Сколько времени потребуется на разработку, генерал? — спросил адмирал Свейкер. Несколько больше, чем обычно, адмирал. — В чем, собственно, дело? — Под нами гранитная плита, чтобы ее пробить, потребуется от полутора до двух недель. — Ясно. Что с выработкой? Инженеры заверили меня, что у них уйдет на это месяц. Что ж, господа офицеры, в итоге нам предстоит поболтаться на орбите Стоуна примерно два месяца, может, даже чуть больше, — подвел итог адмирал Цвейкер. Будем исходить из этого. Какова тактика на каркасочный период, господин адмирал? — спросил полковник Крайс. Я думаю, мудрить не будем, здесь нет ничего сложного. То есть, сэр, попробуем начать с простого, а именно нанесем упреждающий удар. Цель — десантное судно. Если нам его удастся вывести из игры, мы получим месячную пору. Но шансов мало. Его, как вы понимаете, буду защищать, как защищает самка своих детенышей. Где вы предлагаете встретить противника, сэр? А как бы поступили вы, полковник Крайс?» Вопросом на вопрос ответил адмирал. «Ну, я бы попробовал встретить их еще на подступах. У планеты шум». «Да, сэр». «Нет, полковник, это плохая идея». «Почему, сэр?» Обился Крайс. Наши корабли могут получить повреждения, и тогда противник беспрепятственно доберется до Стоуна и спустит десант. Потому мы будем защищать рудник на орбите планеты. Ну что же, пожалуй, на этом все. Можно идти на капитанский мостик, скоро начнется самое интересное. Не успели офицеры подняться на капитанский мостик, как оператор доложил. «Сэр, попытка связи!» «Включай!» — кивнул полковник Крайс. На экране появилось изображение. К зрителям спиной стоял какой-то мужчина в военной форме. Услышав зуммер установившейся связи, он обернулся. Кого я вижу? довольно искренне воскликнул генерал уражеского флота. Сам адмирал Свейкер собственной персоной. Приветствую тебя, Чавес. Вы с ним знакомы? шепотом спросил полковник Крайс. Да. Конечно, мы с ним знакомы, кивнул генерал Чавес, то ли услышал вопрос, то ли прочитав по губам. Я под командованием адмирала Свейкера не так давно разделался с цепными псами адмирала Унита. Полковник и майор Гастон невольно переглянулись. Адмирал Унита мало чем уступал адмиралу Цвейкеру, а о безбашенных пилотах Унита вообще говорить было нечего, одно слово цепные псы. Адмирал, вы не предешевили? Да, как сказать Чавес, вроде нет. Ты вообще-то чего хотел? Ну, во-первых, узнать, с кем мне придется столкнуться. А во-вторых, это уже не важно. Вы ведь все равно не отступите, хотя, согласно правилам, должен сказать следующее. Вы незаконно начали разработку месторождения, и Сталь Корпорейшн предлагает вам отойти и свернуть производственный процесс до окончания судебных слушаний, которые и выявят настоящих владельцев рудника. Но так как, вы принимаете предложение компании? Конечно, нет. Но ну, на нет и суда нет. До встречи, генерал. До свидания, адмирал, кивнул Чавос, чуть покрушневшим лицом и отключился. Господин адмирал, в чем дело, полковник? Вам это не помешает, я имею в виду? То, что я с ним несколько дней назад был вместе и сражался против психованного адмирала Униты и его бешеных псов, да, сэр? Нисколько, полковник, это только работа и, как говорится, ничего личного. Беззаботно отозвался адмирал. Конечно, сэр. Ну что же, пора расставлять фигуры на доске господа офицеры. Генерал Чавес не предоставит нам лишнего времени. Он предпочитает действовать, что называется, с места в карьер. Всем постам боевая тревога, передал по общей связи полковник Крайс. И вся команда, что была на отдыхе после тяжелых смен, поспешила к своим боевым постам. В том числе и пожарные команды, члены которых быстро облачались в блестящие огнестойкие комбинезоны, способные, кроме всего прочего, выдержать еще и взрывную разгерметизацию. Посыпались рапорты о готовности всех служб и систем к бою. Передали о полной боевой готовности и командиры других кораблей. «Хорошо», — кивнул адмирал Свейкер. «Скорость подготовки действительно была на высоте». «Спасибо, сэр. Сейчас он начнет перестраивать порядки, вам следует отвезти в восход Динга и крепость на сто километров от Нибелунга. Поставьте их сюда и сюда», — указал примерное место на экране адмирал Цвейкер. «Так точно, сэр. Какие указания относительно Свирепова, сэр?» «Пусть остаются на своем месте. Есть, сэр».